Глава двадцать третья we'll Город снова позвал Шуру. Темный город, пронизанный импульсивными содроганиями басов и миазмами выхлопных газов, нанизанный на тяжелый ритм Стива Хаккета, изнывающий от саксофонных спазмов и заводских рифов, город... Дышащий, как выбросившийся на берег кит, Сморкающийся грязными лужами, Ежесекундно рожающий безликих уродцев В скорых телефонных разговорах О погоде и ни о чем, Смешивающий пряные коктейли Из сплетен и флирта, Измученный бессонницей И преждевременными эякуляциями, Пьющий, давясь от отвращения, Всякую дрянь, Курящий дурманное зелье, умирающий от грязи и подлости, но все же живой. Странный и страшный, но почему-то родной. Размалеванный наглой рекламой, как дешевая девка, и каждое утро замирающий от звенящей невинности, задыхающийся от пароксизмов низких страстей и замирающий в преклонении перед святыней. Город, накрытый тяжелыми тучами. Словно грязно-серым от старости лоскутным одеялом, Продуваемый липким, холодным ветром, Город снова позвал Шуру, И он пошел, не мог не пойти на зов. Он шел, поглощаемый темными паузами, Разделяющими золотистые ноты фонарного света, И вновь покрывался легким налетом золота. Он наполнялся этим воздухом, как запахом женщины, Он ждал откровения и боялся его. В этом было что-то постыдно-запретное и в то же время невинное. Шура стеснялся и в то же время дышал спокойно и легко, как ребенок. Он был у себя дома, но как будто бы смотрел на него впервые и от этого очень внимательно. Ему чего-то не хватало, чего-то не было в этой тактильной сказке. Это заставляло немного беспокоиться, но не сильно, не страшно, а так, слегка. С неба спустился желтый пожухлый листок и, кружась в немом и прекрасном танце, вновь полетел прямо перед шуриным лицом. Шура улыбнулся ему просто и радостно, как старому, почти родному другу, и пошел за ним. Уже не обращая внимания на дома и решетки заборов, психоделические пульсации светофоров и серые взгляды прохожих, он шел за летящим кусочком постаревшего лета, сворачивая на перекрестках, останавливаясь на переходах, не зная направления, не заботясь о цели, он шел. Или его вели. Его возраст, его пол, его врачебные навыки, все, что он знал или хотя бы когда-то узнавал – пряча потом в складках памяти за ненадобностью. Весь накопленный жизненный опыт, привычки и увлечения все это куда-то ушло, очевидно, стерильным и пустым. Но эта пустота не пугала Шуру, не давила на него, а наоборот ласкала, успокаивала и поюкала. Он ощущал себя новорожденным младенцем. Он радовался этому городу веря в то что его любят и никогда ничего плохого с ним не случится просто потому что ничего плохого в этом городе и во всем мире нет и при этом он знал что все его знания и опыт и все остальное от чего он с таким облегчением освободился никуда не делись они есть они здесь рядом они вернутся к нему сразу как только в них возникнет нужда и от этого Радость его становилась еще более полной. Но была и тревога. Она была тенью, от которой никуда не деться даже в самый яркий солнечный день. Она не могла не быть, и Шура привык к ней, не замечал ее, хотя и чувствовал непрерывно. Он знал, что иначе нельзя, что здесь по-другому не бывает. Радость не может существовать без тревоги, Свет без теней, холод без тепла, и это знание несло в себе некое умиротворение. Внезапно Шура понял — он был он, и он был всем. В его голове зазвучала музыка. Она рождалась внутри Шуры и оставалась там жить. Какая музыка? Это сложно объяснить, в ней причудливым образом сочетались тяжелые рок н рольные рифы и нежность барочных скрипок, хриплое саксофонное камлания модального джаза и строгость и сонного пения, индийские раги и футуристические булькающие фрикции клубных миксов. Все это не только сочеталось друг с другом, оно как бы прорастало друг в друга. И могло существовать не иначе, как вот так, друг в друге. Любое изменение обязательно разрушило бы ее, эту «музыку мира». Листок, все это время летевший перед Шурой, каким-то необъяснимым образом извернулся в воздухе и засиял нестерпимо ярким белым светом. Шура включил знание. Теперь это было просто. Закрепитель уже не требовался. И свет чуть расступился перед ним, явив огромный бриллиант со множеством граней, каждая из которых, — понял Шура, — была одним из стилей, одним из взглядов на мир. Барокко, рок, джаз, импрессионизм, классицизм, ампир — все эти придуманные досужими людьми умные слова, у которых была лишь одна функция — расчленять. а, расчленяя, убивать. «Музыка мира, — осознал Шура, — не была только лишь музыкой, она была всем. Музыкой, архитектурой, живописью, поэзией, любовью и зачатием, рождением и смертью, да-да, и смертью, ведь без нее не обойтись. Она была миром, тем самым миром, в котором «Войны и землетрясения, матрацы и резиновые игрушки, стеклянные бусы и золотые гульдины». «И пиастры, пиастры», — прошептал сладострастно какой-то голосок с отрезанной бородой и снова затаился. «Где много грязи, но не все можно испачкать. Много денег, но не все покупается и не все продается. Много белого, но оно не всегда чистое. Тем самым миром, которым сейчас был он. Он. Музыка звучала все громче, и тяжелые тучи светлели и поднимались ввысь. Выглянуло солнце, и дома, улицы, машины расцвели яркими красками. Новое, или старое, но прочно забытое чувства. Охватило Шуру. Восторг, торжество, радость, любовь, понял Шура. Он становился все выше и выше, он уже парил над городом и видел его с высоты птичьего полета, продолжая при этом различать все мельчайшие детали и подробности. Трещины на асфальте, царапины на капотах машин, каждую травинку на газоне. Затяжку на челке пробегающей по тротуару юной красавицы, он слышал обрывки чужих разговоров. Видел потаенные мысли читал желания, и все это было музыкой. Грандиозной симфонией звуков, красок и образов, в которой все было на своих местах. Шура хотел было даже сострить по этому поводу, но ситуация не располагала. Наоборот, ему на ум, Пришла догадка, настолько простая и в то же время смелая, что он некоторое время ошеломленно молчал, выдыхая. Вдыхать как-то не получалось, но скоро новое впечатление отвлекло Шуру. С высоты птичьего полета город выглядел, как огромная ушная раковина. Шурочка старательно проследовал взглядом по всем ее... его... изгибом, спустился в ложбинки и поднялся на бугры и козелки и, наконец, добрался до центра и понял, что центром являлся он сам. Он, тот Шура, стоял на перекрестке семи дорог в голубом атласном мундире и дирижировал. Палочка в его левой руке выписывала в воздухе причудливые кривые, дивным образом подчеркивая и раскрывая звучащие в пространстве краски. А небо искрилось алмазами и дышало озоном, хотя до грозы еще было далеко. Шура в небе с алмазами улыбнулся удовлетворенно. Все шло как надо. Ему стало легко, он дышал всей кожей и не мог надышаться. «Рано еще, рано». шепнул добрый отцовский голос и рядом с собой в небе Шурочку увидел сержанта Пеппера. «Вы тоже это чувствуете, сержант?» спросил Шура. «Я не вполне понимаю вас, сэр, но это не важно. Нам пора». «Куда?» по-детски жалобно протянул гинеколог. «Мне здесь так хорошо!» «Нам пора, сэр, Вас ждут Но мы сюда еще вернемся Это не в моей власти Сержант вдруг хитровато улыбнулся Хотя, исходя из моего предыдущего опыта Могу предположить, что вы Он выделил слово «вы» Сюда обязательно вернетесь Но дура лекс сед лекс В каком смысле? Не понял Шура При чем здесь это? В смысле порядок есть порядок Сержант легонько взял Доктора за руку И сейчас совсем не время его нарушать Времени нет, я запомнил Шура попытался высвободить руку Но Пеппер держал ее крепко Времени Может и нет, но я Отвечаю не за время, а за порядок И нарушать его Никому не позволю Идемте, сэр, не заставляйте меня Применять силу «Подчиняюсь насилию», — вздохнул Шура, и они с сержантом стали снижаться. Сначала полет был плавным и неспешным, но постепенно скорость возрастала, виражи становились все более рискованными, вот уже до крыш домов можно достать рукой, вот кирпичи и зуавчики на стенах, калейдоскоп вывесок подъезда, решетки заборов, черный проем подъезда, что-то невнятное еще. И все это под музыку с альбома Let It Be, и вот уже перед глазами доброе помигивание круглых линз и ехидная улыбочка Джона Леннона.